Глава восьмая. Курить, надеюсь, разрешите? спросил арестованный. Помощник советского коменданта молча подвинул ему коробку папирос. Я предпочел бы получить обратно мои сигары, сказал арестованный. Не раньше, чем их исследуют. Арестованный пожал плечами и взял папиросу. Офицер придвинул к себе протокол допроса. Ваше имя? Арестованный, испытующий, посмотрел на офицера, пытаясь поймать его взгляд, но тот глядел на кончик пера. Подумав несколько мгновений, арестованный четко произнес. «Вильгельм фон Крона. Национальность? Немец?» «Вы в этом уверены?» — спросил офицер и впервые взглянул на Крона. «Так утверждали мои родители. У меня не было оснований им не доверять». «Несмотря на арест, вы пытаетесь сохранить бодрое настроение?» — с усмешкой спросил офицер. Крона пожал плечами. «У меня нет оснований быть недовольным». А то, что провалились ваши намерения в отношении инженера Шверера, о, это довольно сложный вопрос. Поэтому-то мне и хотелось бы его выяснить. Я бы предпочел отложить это до другого раза, когда меня будут допрашивать там, в России. Почему вы так уверены, что окажетесь в СССР? А разве вы не отправите меня в Россию? Если это будет необходимо. Я полагал, что всех СС вы отправляете в лагеря. Все зависит от того, что я от вас услышу. «Длинная и сложная история. Этого я не боюсь. В сущности, это хроника семейства Шверер, и даже больше, чем одного этого семейства. Это хроника больших и сложных событий, которые привели к тому, что я должен был ехать сюда, в вашу зону. И я бы даже сказал к тому, что эта часть Германии стала именно вашей зоной, и что я, немецкий гражданин и чиновник, сижу тут арестованный. У вас не хватит терпения выслушать всю эту историю». «Хватит не только выслушать, но и записать. Я должен был бы начать ее издалека». «Откуда хотите?» Помощник коменданта позвонил и приказал вошедшему сержанту прислать стенографистку. Пока стенографистка усаживалась и приготовляла карандаши, Кроны нервно курил, делая глубокие затяжки. Когда стенографистка взглянула на офицера в знак того, что она готова, Крона сказал, «Постараюсь сделать так, чтобы всякому» кто будет это читать, все стало ясно. Он криво усмехнулся, глядя на отделяющуюся от папиросы струйку дыма. «Могу сказать, жизнь большинства участников этой истории я знаю лучше, чем они сами. Они многое забыли, а я обязан был помнить все». Он полуобернулся к стенографистке. «Вы готовы, Фройрен? Крон уже собирался начать говорить, когда офицер остановил его движением руки. Он мгновение о чем-то раздумывал, Потом сказал стенографистке, «Выйдите на несколько минут и пришлите мне сержанта». Вошедшему сержанту помощник коменданта сказал, «Возьмите арестованного. Приведете, когда позвоню. Ясно?» Оставшись в кабинете один, офицер несколько раз прошелся из угла в угол, вернулся к столу, набрал диском номер телефона. «Тот, кто называет себя Крона, у нас в руках», — сказал он. «Я думаю, это ключ ко многому из того, что мы уже знаем. Остается свести концы с концами». Выслушав какую-то реплику собеседника, он продолжал. «Сейчас я начну допрос. Вы будете получать стенограммы сразу по расшифровании. Исправляйте все неточности. Дополняйте рассказ. Он должен содержать все, что Кроны попытается скрыть, и чего он сам не может знать, но что знаем мы. Первую стенограмму получите сегодня». Положив трубку... Он нажал кнопку звонка и приказал ввести арестованного. Крона сел. Он старался сохранить спокойствие, но когда он закуривал, его пальцы заметно дрожали. Едва начав диктовать, он уже потянулся за новой папиросой. Офицер сидел у окна и, казалось, не слушая крона, рассматривал молодое деревце, посаженное под окном советскими солдатами. Деревце было тоненькое, и листочки на нем были крошечные, светло-зеленые. Они разворачивались с такой робостью, словно боялись раскрыться в этой, только еще третьей для них весне, без грохота пушек, без топота солдатских сапог. Офицер с дружеской усмешкой смотрел, как солдат, присев на корточки, разрыхляет землю вокруг деревца. Солдат поливал землю прямо из большого ведра, отставив в сторону аккуратную, маленькую, разрисованную маргаретками немецкую лейку.